Глава восьмая. Оружие. Вцепившись в руку Айслен, я иду с ней через поля, где соревнования в самом разгаре. Лукаса я замечаю еще издали. От одного взгляда на него меня словно молнией пронзает радость. Он фехтует с лейтенантом Эльф Холлинов в окружении целой толпы гарнерийских военных стажеров. Лукас сосредоточенно следит за соперником — будто ястреб готовый спикировать на свою добычу. Встретившись со мной глазами, Лукас на мгновение забывает о сопернике и получает удар тупым концом рапиры в грудь. Прямо над сердцем. Не обращая внимания на удивленные возгласы и триумф победителя, он оглядывает меня с головы до ног, пожимает руку сопернику и что-то говорит ему на языке эльфхолинов. Юноша со смехом отвечает на том же языке, и Лукас спешит к нам, по пути отправляя рапиру в нужное. Его место на поле занимает другой лейтенант Гарднерейцев. Лорен, что с тобой?» — спрашивает он, едва приблизившись. «Ты вся в грязи!» Он вдруг резко вскидывает голову. «Тебя кто-то ударил?» «Я здорово влепла. Выдыхаю я. Не знаю, что и делать». Прищурившись, он поворачивается к Эка и Айслин. «Могу я поговорить с Лора наедине?» «Конечно!» — без колебаний отвечает Экка. А Эслин одобряющим не улыбается на прощание. Девушки уходят, а Лукас ведет меня к скамье под деревом и усаживает. Как зачарованная, я не свожу глаз с рукояти его рапиры. Этим оружием он проткнул грудь напавшего на меня и карита «От одного взгляда на оружие мне становится легче дышать». Также на поясе Лукаса висит волшебная палочка. На меня напали. Начинаю я свой рассказ. Сначала на кухне, куда я пришла на работу. Подожди. Поднимает руку Лукас. Почему ты работаешь на кухне? Тетя Вивиан отказалась платить за мое обучение, и мне приходится работать. Но почему? Что тут ответишь? Лукас терпеливо ждет, выхода нет. Придется объяснить. Для храбрости, сделав глубокий вдох, я отвечаю. «Она не платит за мое обучение, потому что я не обручена». Лука скивает, сопоставляя известные ему факты. «А ты, — произносит он оскорбленно, — от обручения отказалась?» «Это не из-за тебя!» В молящем жесте я вскидываю руки. «Ты здесь ни при чем. Мой дядя, он очень болен. И я обещала ему подождать два года». Срывающимся голосом заканчиваю я. «Два года?» – изумленно уточняет Лукас. «Пока не окончу университет». Судя по лицу Лукаса, он считает моего дядю дураком, а меня и еще большей дурой, раз согласилась на такую глупость. «Лукас, понимаешь, мы с тобой почти не знаем друг друга». В его взгляде легко читается раздражение. «Я правда не хотела тебя обидеть». Ухватившись за каменную скамью в поисках поддержки, объясняю я. «Я дала дяде слово до того, как встретила тебя». Лукас молчит, вопросительно подняв брови. «Твои родители очень расстроятся». «Наконец выдавливаю я». «Да». «Я не хотела». «Они не понимают, в какой глуши ты жила. Сейчас девушки обручаются в тринадцать лет, и тебе это известно». «Недавно узнала». «Киваю я». И многие невесты не видят избранника, когда обручение. Все устраивают родители. Я... я не знала. Я крепче цепляюсь за скамью, чтобы не упасть. Нам с тобой гораздо больше тринадцати. Сколько тебе лет? Восемнадцать. Скоро исполнится восемнадцать. Но об этом-то я и говорю. Я даже не знаю, сколько тебе лет. И неважно, что так принято. Я совсем тебя не знаю. Не скажи. Смеется он. Мы с тобой неплохо поладили. Я немилосердно краснею, вспомнив вечер в тетином доме и губы Лукаса на моих губах. Кажется, это было так давно. До того, как весь мир пролетел вверх тормашками. А сколько лет тебе, Лукас? Двадцать. Ты тоже не спешил с обручением. На лице Лукаса застывает жесткая маска. Не привык, чтобы ему возражали? Почему он так боится говорить об этом? И почему он все-таки до сих пор не обручен? «Кто на тебя напал?» Спрашивает он, оставляя мои слова без внимания. Кельтейка Айрис и Уриска Бледлин. От одного ее вида бросает в дрожь. Я рассказываю о том, что произошло на кухне. «С этим мы легко разберемся», — отмахивается Лукас. «Кто там еще?» Удивительно, он уверен, что все можно исправить. Даже этот невообразимый кошмар. А в Северной башне на меня напали два икорита. Ариэль Хейвен и Винтер Эйрлин. Мои соседки по комнате. Лукас удивленно поднимает брови. «Тебя поселили с икоритами? После всего, что случилось в Алгарде. Мне не разрешат переехать, пока я не обручусь». Грустно вздыхаю я. «Твоя тетя готова на все, лишь бы мы обручились». «Наверное, так и есть». Эти неприятности легко преодолимы. Стоит нам только зайти к магу Абернати и сообщить, что мы с тобой готовы обручиться. И все изменится. Тебе не нужно будет работать на кухне, и ты сама решишь, где и с кем тебе жить». Удивительная щедрость этого предложения застает меня врасплох. Лукас дотянул до 20 лет, ни с кем не обручившись. А теперь готов все бросить и вести меня к алтарю? Невероятно лестное предложение, но все равно. Слишком быстро. «Я не могу!» — качаю я головой. «Поверь, это очень заманчиво, но я не могу!» Окинув меня взглядом, Лукас вздыхает. «Должен признаться, у меня как гора с плеч свалилась. Безобидно, на кого ты похожа? Ты что, в навозе вывалилась?» — подтрунивает он. «И правда, о чем я думала? Сижу тут вся в грязи и в поросящем навозе, а самый завидный жених Гарднерии хочет со мной обручиться». Ну да, так получилось! оправдываюсь я, невольно хихикнув и опускаю голову. Лукас садится рядом и накрывает мою руку своей ладонью. И Кариты, тебе ничего не сделали. Я от них сбежала, заперлась в чулане со швабрами. Лукас весело хохочет, поглаживая эфес рапиры. С этим мы тоже все уладим. Уладим? Он что, шутит? И Кариты, чудовище? Да нет. — У них есть крылья, и это значит, они владеют магией. Они даже страшнее тех в Алгорде. — Да нет, — повторяет он. — Еще немного, я сойду с ума. — Как ты можешь? — Лоран, начнем с того, что Винтер Эйрлин — отпрыск эльфийского королевского дома. — Да будь она хоть сама принцесса эльфов, она хочет меня убить. — Винтер Эйрлин — безобидное существо. — Втолковывает мне Лукас. «Вне злых сил примерно столько же, сколько во мне... или еще меньше!» Улыбается он. «Это уж слишком. Ты что, не веришь в наше учение?» «Не очень». «Неожиданный ответ». «А твои родители об этом знают?» «Нет». «Удивительная откровенность. Почему ты рассказываешь об этом мне?» «Не знаю, Лорен», — коротко отвечает он, как будто сердясь на себя. Почему-то тянет говорить тебе только правду. Сам не пойму, зачем. Опершись о спинку скамьи, Лукас ненадолго уходит в свои мысли, устремив взгляд вдаль, а потом поворачивается ко мне. Похоже, он принял какое-то решение. Если ты все время был здесь, то почему не вернулся за мной после проверки? Недовольно спрашиваю я. Если бы ты был со мной... Я вернулся совсем недавно, сегодня утром. Улыбается моим скрытым упреком Лукас. Кое-кто устроил небольшой дипломатический скандальчик. Продолжает он, придвинувшись чуть ближе. Эльф нам не понравилось, что я сначала отказался тебя оставить. Да и отец тоже был мне в восторге. Меня даже собирались посадить под арест. Ой, пока я накачаю я головой, заметив вдруг, что мундир на Лукасе другого покроя, а серебряные полосы на рукаве узкие – и расположены ближе друг к другу. Твоя форма, она другая. Я провожу пальцем по серебряной нашивке и стыдливо отдергиваю руку, осознав, каким интимным выглядит этот жест. Лукас ласково улыбается мне и переводит взгляд на манжет мундира. Меня временно понизили в звании. Бывает. Произносит он бархатным голосом. За что? Ахаю я за неподчинение старшему позванию с мрачной улыбкой поясняет он поглаживая пальцем тыльную сторону моей ладони и в наказание сослали сюда на два месяца обучать самых тупых военных стажеров карднерии мне очень жаль мямлю я поглощенная его нежными прикосновениями коротко рассмеявшись, лукас откидывается на спинку скамейки и с веселым изумлением разглядывает меня «Значит, по-твоему, Винтер не опасно. «Я, наконец, нахожу все себе силы вернуться к важному разговору». «Безобидно, как овечка. Она художница. Рисует, лепит, даже стихи пишет. Боится собственной тени. А вот Ариэль Хейвен...» «Настоящее чудовище!» «Заканчиваю я за Лукаса. Он смеется, хотя чего ж тут смешного?» «Она сущее наказание», — продолжает Лукас. По ней давно плачет Волгородская тюрьма. Вернуть бы ее туда. Вернуть? В ужасе переспрашиваю я. Она провела там почти все детство. О, древнейший. В прошлом году ее чуть было не исключили из университета. Выяснилось, что ее время от времени тянет поджигать то, что ей не нравится. И людей, которые ее раздражают. Кажется, я бледнею. Не бойся, Лорен, тебе это не грозит. Откуда ты знаешь? Я всю ночь присидела в чулане, пока Ариэль вырезала на двери ругательства и угрожала мне. Ты сама забралась в чулан и позволила Ариэль взять верх. На самом деле она не сильнее Винтер, просто любит попугать простаков своим видом. И ты попалась на ее удочку. У нее был нож. Держи. Лукас подает мне свою рапиру, рукояткой вперед. Теперь у тебя тоже есть нож куда длиннее, чем у Ариэль. Я отталкиваю оружие. Забери, я не умею этим пользоваться. Лукас ловко отправляет рапиру в ножны. Ариэль управляется с ножами не искуснее, чем ты с моей рапирой. Она чудовище, демон. Возможно, но я очень сомневаюсь, что в этом году она посмеет навредить кому-нибудь из студентов. Ее тут же арестуют, исключат из университета и отправят в Алгард, в тюрьму. Отрежут крылья и бросят гнить в камеру. Ариэль об этом известна, и такое будущее приводит ее в ужас. Не поддавайся на ее розыгрыши. Не понимаю, почему Совет Магов не лишит ее крыльев и не отправит в тюрьму? Согласно договору с другими государствами, верпасия обязуется выдавать только икоритов мужского пола. Из-за пророчества. Естественно, Ариэль этот закон не касается. Лукас согласно кивает в ответ. Икоритов женщин изолируют только согласие родственников. Пока. Некоторые романтически настроенные члены совета поговаривали недавно о полном прощении для всех икоритов. Но эта точка зрения не нашла поддержки. Понятно. А почему семья Ариэль не сдала ее в тюрьму навечно? Так решил ее отец. Он оставил дочери крылья, чтобы наказать неверную супругу. Матери Ариэль никогда не дадут забыть то, что, совершив предательство, она дала жизнь крылатому демону. «Прелесть какая! А что с другой моей соседкой? Она эльф?» «Если ты пожалуешься на Винтер Эйрлин в королевский дом Эльфин, ее навечно изгонят земель Альфсгир». Эльфы ненавидят икоритов так же сильно, как гарднерицы. Винтер до сих пор не изгнали, только потому, что у нее есть брат, который ее очень любит. И вот еще что. Заговорчески наклоняется ко мне Лукас. Ариэль очень дружна с Винтер. Считает себя защитницей подруги и не желает с ней расставаться. Это твой козырь. Ты с ним справишься. Не знаю. Вздыхаю я. Элорен, это единственный выход. Здесь нельзя быть слабой. Предостерегает Лукас. Тебя съедят живьем за одну внешность. Ну и за родственные связи тоже. Но где мне взять силы? Во мне нет магии. Маг первого уровня. Однако тогда в я ощутила присутствие необыкновенной силы, словно вырывающейся из земли. Лукас задумчиво хмурится. Я очень удивился, когда мне сказали, что ты даже не зажгла свечу. Я хорошо чувствую магию, и в тебе она есть. Скорее всего, она дремлет, ждет своего часа. Ты меня мало знаешь. Это не важно. Качает головой Лукас. В тебе есть магия. Она в твоей музыке, в твоем... Он мгновенье колеблется, но все же договаривает, понизив голос. В твоем поцелуе... При воспоминании о нашем страстном поцелуе я заливаюсь румянцем и опускаю глаза. Какая же я грязная. Все юбки в глине, и древнейший знает, в чем еще. До сих пор ноют руки, голова и щека. А я вспоминаю о поцелуях. Нашла время. Со стоном я хватаюсь за голову. Что же мне делать, Лукас? «Волшебная палочка — не единственное оружие мага», — задумчиво отвечает Лукас. — Учись побеждать иначе.